Что имели в виду сонарецкие старцы, когда писали в своих посланиях? Иные поддались ереси жидовствующих, а иные к полякам убежали. На антихристовых тайных вечерях сатане молятся за место образов святых на козлиную голову, взирая. Когда он понял, что окончательно запутался, вызвал из офиса машину и поехал в аэропорт. На последний рейс в Питер он успевал. Однако в городе объявили очередной план "Перехват", и несмотря на спецсигнал, тормозили на каждом перекрёстке, проверяли документы, салон и багажник. Полилогов загадал: "Если не опоздает на самолёт, значит, всё это чистый бред, сон разума, глупость, которую Глеб Максимович развеет в одну минуту". В последний раз машину отряхнули в аэропорту. Ваш рейс ушел двадцать семь минут назад, со вздохом предупредил водитель. Он не хотел верить, и оказалось, не зря вылет задержали на час. «Поедешь со мной», — обреченно сказал водителю, — «тело охранять». Петербург его окончательно успокоил, и прежде чем пойти к Землинову, он заехал на Васильевский и немного постоял возле дома отца, но заходить не стал, только посмотрел на его светящиеся окна. У мэтра тоже горел свет, но не яркий. Палеологов оставил телохранителя у парадной, а сам поднялся по лестнице и покрутил барашек старинного звонка. Прошло больше трех минут, никто не открывал и даже не приближался к двери. Думая, что Землянов не услышал, он еще позвонил. Теперь дольше и резче. Результат был тот же. «Вот так ездить без предупреждения», Тогда он набрал номер телефона, и Глеб Максимович снял трубку. — Простите, мэтр, я стою у вашей двери, — сказал предводитель. Зимлянов всегда радовался его приезду, хотя скрывал свои чувства. Разговаривал несколько просто и грубовато. — Почему вы там стоите? — спросил он чужим голосом. — Я вас не жду. Вываливать на него сейчас все свои фантазии и домыслы, наверное, уже не имело смысла. Но и отступать было поздно, а Коль объявился... «Захотелось увидеть вас», — соврал предводитель. Мэтр положил трубку, но открыл лишь через несколько минут, молча впустил в переднюю, снять пальто не предложил и тапочки не бросил под ноги, как делал обычно. Запахи в доме оказались неожиданные. Воска и ладана, словно в церкви. «Ну что у вас?» — нестерпеливо спросил Земляно. «Говорите». Пологумо пришло в голову, что у метра в квартире может быть женщина или ещё кто-то, кого нельзя показывать даже единомышленнику. Но не похоже, чтобы тот встал с постели, да и дверь в кабинет распахнута настежь, стол, как всегда, завален книгами и газетами. Ничего особенного. Метр он достал из внутреннего кармана конверт с бумагами, к осмыча. Это вам для пополнения коллекции предметов культа. Глеб Максимович заглянул в конверт, сунул его в карман халата и устроил головомойку, по-прежнему обращаясь на вы. Я просил вас без крайней необходимости сюда не приходить, тем более без предупреждения. Это не мои прихоти, Генрих, это правила элементарной конспирации. Простите меня тут. Когда у вас пройдут эти мальчишеские порывы, будьте же наконец серьёзнее. Мы занимаемся очень важным делом. Да, я понимаю. Понимаешь, а приперся среди ночи. Грубость означала, что Землянов немного отходил. Поговорить захотелось, сознался Паля Логов. Завтра в девять на Неве. Это было условленное место их обычных встреч. Все понял. Спокойной ночи. Он вышел на улицу и вдруг перевел дух с ощущением, будто не дышал все время с тех пор, как вошел в квартиру земляного. На ночной улице было пусто и тихо, где-то урчала вода, стекая в ливневую канализацию. Глухо позванивали провода троллейбусной линии, еще глуше постукивали одинокие каблучки. Во дворах и на крышах домов что-то еще шуршало, бормотало и монотонно звякало, но все эти звуки были звуками городского покоя. Он вдруг понял, что сейчас выпал тот самый случай, когда можно исполнить свою мечту и побродить по местам детства. Не нужно никуда спешить, никто не ждёт, никто не знает, где он сейчас. Ночь полной свободы. Засунув руки в карманы, бродящей походкой он прошёл улицу до конца, свернул возле мигающего светофора, но телохранитель выскочил на проезжую часть и начал ловить такси. — Мы идем пешком, — предупредил Паля Логов. — Генрих Сергеевич, Петербург — город особый, телохранитель все махал рукой, а Береженова Бог бережет. — Это мой родной город, но ведь криминальный. — А такой, черт ты, за что я тебе бабки плачу? Телохранитель догнал его и потащился сзади. Паля Логов не выбирал дороги, не думал, куда идет ногие вели сами вдоль каналов, через горбатые мостики, в сводчатые арки, сквозь пусты и гулкие дворы. И почему-то не испытывал радости. Может, потому что мечтал уже о другом. Шёл и представлял себе, как пойдёт вот этими путями с книжной, она будет держать его под руку, как Маргарита, а он станет рассказывать. Мечтал и уже знал. Ничего подобного никогда не произойдёт. К родному дому на Грибоедовском он выбрал около 4:00 утра, когда уже слипались глаза и, и болели ноги. Дверь парадного была новая, стальная, с кодовым замком. Полягов пожимал кнопки, сам подтолкнул телохранителя: "Давай, отрабатывай штуку баксов". Тот приступил к делу как профессионал, что-то слушал, проверял но зарплаты своей не оправдал. Давняя мечта пройти по родным улицам закончилась ощущением бесприютности, бездомности. Не замечая, куда идёт по лелогам, внезапно обнаружил, что заблудился. Город оживал стремительно и к шести часам уже гремел, тарахтел и выл тысячами моторов. Все в нем перепуталось, улицы на вид были старые, но назывались по-другому. Пережившие сурую зиму дома не походили на себя, сменились фасады, вывески, подъезды и даже автомобили ехали мимо чужие. Прошел сон, мышцы ног или окрепли, или потеряли чувствительность. Он шёл наугад с единственной целью самому выбраться из лабиринтов улиц и каналов. Не выбрался. Заставил телохранителя поймать такси, поскольку до встречи с метро оставалось полчаса. Река поднялась и подпирала гранитные парапеты о Петропавловской крепость на той стороне казалось подтоплена, стоит в воде. Еангел на спиле напоминает спасающегося от неминуемой гибели человека. В назначенное время Землинов не пришёл. Опоздание не могло быть в принципе. Старый дипломат никогда себе этого не позволял. И всё-таки полеологов выстоял у парапета ещё 15 минут сверх обычных прощаемых 15. От набережной Невы к дому метро он пошёл пешком. В этом что-то было, передвигаться на своих ногах. Мысли становились неторопливыми, как-то незаметно складывались в один длинный ряд, и сразу же становилась заметной и выразительной их логика или полное её отсутствие. Возле парадного земляного стояла неотложка и две милицейских машины. От одного их вида на душе стало пусто, как уже было, когда он продал космача матрёшкему Сарбату. Узнай, в чём дело. Он сел на низкий заборчик, длинные полы пальто упали в грязь. Телохранитель сунулся к машинам, на минуту задержался возле скорой. Суицид, сообщил он. В тридцать первой квартире. Палеологов понимал, входить сейчас туда глупо, бессмысленно и опасно. Сам мэтр никогда бы этого не одобрил. Однако ноги понесли сами, как по местам детства. Возле открытой двери курили санитары в голубых халатах. Вам туда нельзя, телохранитель попытался заслонить с собой вход. В передней и зале толкались какие-то люди будто в музее, с любопытством рассматривающий экспонаты. Земленов оказался в комнатки, где принимал Полялогово в прошлый раз. Он сидел в кресле, опустив голову. В руках, лежащих на коленях, был маленький пистолетик, и создавалось впечатление, будто он сидел тут, играл и наигравшись, заснул. Только почему-то на столике перед ним стояла ритуальная глиняная чаша, чуть ли не доверху наполненная жжённой бумагой, и в комнате ещё пахло гарью. А под ногами валялись все четыре заповедных сосуда с варварски срубленными горлышками. Палеологов машинально поднял один из них и обнаружил, что затычки сделаны и стуга скрученной газеты, которая торчит с обратной стороны. Если там и были джинны, то они, наверное, витали где-нибудь здесь же. Какой-то утлый человечек, возможно, следователь, сначала прогонял, потом что-то спрашивал у предводителя, и тот что-то отвечал, не вдумываясь в слова, и единственное, что запомнилось, Самоубийца не оставил предсмертной записки и потому совершенно неясны мотивы содеянного. Эта записка нашлась спустя несколько часов в квартире Полеологова. Она торчала из факса, скрученная в трубочку, как пробка для сосуда с джином. Написанная от руки она была такой же короткой, как рекомендательное письмо академика найденное у космача, но или аппарат забарахлил, или Землянов после своего сообщения запускал просто чистые листы, на записку израсходовался весь рулон бумаги. «Генрих, прости меня, я давно чувствовал, что мы попали под контроль и пытался выяснить, под чей именно...» Недавно получил косвенные доказательства, что профессор Желтиков побывал у академика перед его смертью и теперь уверен, получил из его рук розу и крест. Письмо Барвина поставило последнюю точку. Профессора я привлёк к нашему делу с самого начала как эксперта и советника, втащил троянского коня, сам всё погубил искупление возможно лишь кровью это не молодо душе не имею права больше советовать тебе но лучше дело законсервировать лет на 20 вывести из-под контроля хотя бы книжму чтоб потом начать сначала ты мутант ты живучий и всё выдержишь Прощай. Г. М. Землянов.